Глава восьмая. Немного захмелев от выпитого, я заснула тяжелым неспокойным сном. Проснулась я рано, измученной и с дикой головной болью. Все вокруг казалось каким-то серым, неуютным. Единственным признаком жизни был горящий экран монитора, на котором бегали причудливые узоры, возникая из точки в центре и снова сжимаясь. Я не смогла выключить его. Мне казалось, что стоит ему погаснуть, как вместе с ним рухнут все надежды на выздоровление Дыка. Как будто от этого монитора зависела жизнь Дыка. К тому же я была уверена, что когда Дыка выйдет из больницы, ему будет приятно узнать, что в его квартире все сохранилось так, как он оставил. Я выпила аспирин, пытаясь снять пульсирующую головную боль. За аспирином последовала чашка кофе. Боль притупилась, но осталась страшная усталость. Я ходила по квартире из угла в угол. Мне необходимо было собраться с мыслями. выстроить детальный план дальнейших действий». То, что я хотела сделать раньше, теперь не устраивало меня ни в коем случае. Моего клиента чуть не убили, и мне нужно самой найти убийцу. Нет, не того, кто нажал на курок, пробив дыку правое лёгкое, а того, который затеял эту дьявольскую свистопляску. Я должна найти его». а он должен поплатиться за свое преступление. Бестолковое хождение по комнате порядком утомило меня, и я села в кресло перед одним из компьютеров. Клавиатура была заботливо закрыта пластиковым чехлом. Он был весь в пыли. Уже много дней здесь никто не убирал. Я сняла чехол, включила компьютер и стала копаться в ящике с лазерными дисками. Обнаружив какой-то диск с мерзкими монстрами на обложке, я вставила его в компьютер и запустила игру. Смысла, по-моему, в ней не было вовсе, но бездумное уничтожение чудовищ отвлекало меня. Я заметно расслабилась. Настроение стало улучшаться, насколько это было возможно. Через полчаса я уже была способна обдумать свои последующие действия. Головная боль почти совсем прошла, а монстры за это время понесли заметный урон. Закончив играть, я выключила компьютер и принялась шарить по ящикам стола. Не обнаружив ничего интересного, я собралась уходить. У меня созрел план действий. Довольно приблизительный, но на безрыбье и рак рыба. Гоняться за абзацем было абсолютно бесполезно. Его уже наверняка и след простыл. Этот парень давным-давно уже далеко отсюда. Я была уверена, что ни мне, ни милиции не удастся найти его следов. Он киллер-профессионал. И все подготовил заранее. В том числе и пути для отступления. Где-то в глубине души я даже испытывала к нему чувство уважения. Нет. Мне нужно зайти с другого конца, попытаться выманить убийцу бизнесменов и одновременно выйти на террориста, который за всем этим стоит. В первом мне поможет мой старый знакомый Юрий Иванович Недоступов. Крючок. А что касается второго, то здесь я возлагала большие надежды на Соколовского. Осталась одна проблема — выяснить, кто должен стать следующей жертвой террориста, то есть агента генштаба. Правда, у меня был еще один вариант — Отказаться от дальнейшего расследования вовсе, что более соответствовало моему теперешнему состоянию. Но этот вариант мне не подходил. Нужно было что-то решить. В такие моменты я обычно прибегала к испытанному и безотказному средству, не раз выручавшему меня в подобных ситуациях. Мои гадальные кости. Кстати сказать, они так лежали в сумке, которую я бросила в прихожей. Я достала их и уселась на диван. Секунды на размышление, и кости полетели на сукно дивана. Прокатившись немного, двенадцатигранники остановились, показав мне мою судьбу. 5 плюс тридцать плюс семнадцать. Минуту я вспоминала, что означает это сочетание. Результат был довольно необычный. Продолжать смеяться гораздо легче, чем окончить смех. Что бы это могло означать? Я никогда не подвергала сомнению результаты гаданий. И если я не могу понять, что они значат, то в этом лишь моя вина — продолжать смех. Видимо, это означало, что я должна продолжать свое расследование. Но при чем здесь смех? Может быть, мне нужно отнестись к делу с долей юмора, немного легкомысленно, поискать нестандартные решения? Сделать так, чтобы противник остался в неведении, но подозревал о моих планах? Но ведь это естественно, очевидно и без всякого гадания. А может быть, это означает, что мне лучше остановиться и не рисковать, а кончить смех? Нет. Необходимо нанести удар с той стороны, с которой противник меньше всего этого ждет. Именно так и не иначе. У меня есть преимущество, и я обязательно им воспользуюсь. Мой противник не подозревает о моем участии в деле. Абзац наверняка не докладывал ему о подробностях. Ведь если бы он знал обо мне, я бы сейчас была в реанимации на соседской койке с дыком. Да, он не знал обо мне. Но я-то о нем знала. Знала его планы. Хоть и приблизительно. У меня были коды и еще кое-какая информация. У него же не было ничего, кроме кодов, конечно. Но это не может длиться вечно. Как только я схлестнусь с ним, парень сразу поймет, что ему сели на хвост и уйдет, закроется. Поэтому действовать нужно немедленно, не давая террористу возможности опомниться. Прямо сейчас. Я вскочила и, не раздумывая, вылетела из дома. Выпавший вчера снег уже растаял, превратившись в слякоть. Такси подъехало почти сразу и помчало меня в центр города. Я вытащила список кодов. Листки порядком поистрепались и местами порвались, но текст был в порядке, а другого мне не требовалось. Я отыскала строчки, в которых упоминались погибшие бизнесмены, и посмотрела на следующие за ним. Скобка открывается, бета, пи, скобка закрывается, тире, в кавычках заглавные латинские, опель, тире, в кавычках заглавные латинские, трест, тире. русские заглавные о в г Оставалось только догадаться, кто стоит за этими инициалами. Я стала перебирать всех известных мне политиков и бизнесменов, но не так просто определить человека по инициалам. На ум не приходило ничего похожего, и я вдруг подумала, что это вполне может быть какой-нибудь теневой воротила или коммерсант, не афиширующий своей значимости. Среди политиков тоже не было человека, фамилия, имя и отчество которого начинались бы с этих букв. Почти всю дорогу я размышляла над этим, но так ничего и не придумала. Это меня немного расстроило, но моя последняя надежда, Юрий Иванович, опыт и возможности которого в подобных делах были гораздо больше моих собственных, мог помочь решить эту задачу. Такси подвезло меня к офису Крючка. Охранник в дверях оказался новым, незнакомым, и мне пришлось выдержать обыкновенную процедуру проверки перед визитом. Это длилось несколько минут, но мне они показались годами. Не терпелось встретиться с Недоступовым и заручиться его поддержкой. Все формальности были, наконец, выполнены, и охранник провел меня к своему шефу. Юрий Иванович, как обычно, сидел за своим столом и просматривал содержимое какой-то папки. Увидев меня, он поднялся навстречу с радостной улыбкой. «Танечка, чем обязан?» Он слегка коснулся руками моих плеч. «Что-то ты ко мне зачистила." Так уж получается, Юрий Иванович. Не дожидаясь приглашения, я уселась на стул. «Ну ладно. Рассказывай, что случилось?» «Помните того парня, который меня нанял?» «Конечно. Ты еще убийцу пыталась вычислить?» Он присел на стул рядом со мной. «Вычислила с вашей помощью». «Ну так кто же? Что за парень? Не местный?» «Нет, местный. Тот самый абзац, про которого вы мне тогда сказали». «Так значит, жив». Недоступов заулыбался, как будто речь шла о его хорошем знакомом. «Абзац отличный специалист. Боюсь, достанет он твоего парня. Тут даже я ничем не помогу. У него заказ, и он не отступится». «Ни к чему помогать. Я устала, провела рукой по лбу. Он его уже достал. Вчера. Один выстрел». «Сожалею. Но тут ничего нельзя было сделать. Абзац профи. Он еще ни одного дела не завалил». Не расстраивайся, всякое бывает. Нет, мой клиент жив, только ранен он в больнице. Дело не в этом, Юрий Иванович. Абзаца мне все равно не достать, а вот заказчика можно попытаться. Ты меня удивляешь, Танечка. Зачем тебе это? Для меня это важно. Дело принципа. Понимаю. Профессиональная гордость. Но поймать заказчика, Танечка, еще сложнее, чем поймать абзаца. «О нем ты хоть что-то знаешь, а о заказчике наверняка даже абзац ничего не знает. Так что это дохлый номер». Он махнул рукой и потянулся за сигаретой. «Не совсем так, Юрий Иванович, не совсем. Я кое-что знаю». «Что именно и чем я могу помочь? Рассказывай. А уж я посмотрю, что можно сделать». Я задумалась. Выкладывать все на чистоту мне не очень хотелось. Но, с другой стороны, я знала, что если хочу чего-то добиться, мне надо быть с крючком предельно откровенной. Поэтому я вздохнула и решила рассказать все как есть. «Вы слышали о террористе, который грозит убить многих бизнесменов и политиков, если ему не заплатят порядочный выкуп?» «Конечно, слышал. Но особо этим не интересовался». «Я, как понимаешь, к крупным бизнесменам не отношусь, к политикам тем более, поэтому меня это не касается. Ну а раз меня это не касается, то мне это и не интересно. У меня других забот полно». «Не об этом речь. Просто человек, заказавший абзацу убийства Дыка, его странный клиент и террорист, требующий выкуп, одно и то же лицо. И я хочу попытаться вывести его из игры». «Но каким образом, Таня?» было видно, что он заинтересовался моим рассказом. «Если все так, как ты говоришь, то достать его будет еще труднее. У него наверняка все ходы, просчитаны на год вперед, И он, скорее всего, уже следит за тобой. Так что ты лучше подумай о себе. Мой тебе совет». «Нет, Юрий Иванович, в том-то все и дело. Что он как раз почти наверняка обо мне ничего не знает, иначе я давно бы уже была хладным трупом. Да и слежки за собой я пока не замечаю». «А вот я о нём много чего знаю». «Ты заинтересовала меня. А это редко кому удается, поверь мне. Продолжай». Крючок закурил и устроился поудобнее на стуле. «Так вот, этот террорист, назовем его X, заказал Дыку украсть из компьютера Генштаба коды операции по отстрелу крупных лиц государства. Потом, когда Дык выполнил работу, решил убрать его, как нежелательного свидетеля, что ему и удалось». Но Дык оставил у себя копии кодов. Вы уже видели их в прошлый раз. Аббревиатуры в конце каждой строки списка точно совпадают с инициалами убитых магнатов. Причем расставлены они строго в хронологическом порядке. Следовательно, очередной жертвой станет человек, чьи инициалы стоят следующими. Вот они, ОВГ. Но сколько я не пыталась догадаться, кто бы это мог быть, ничего не получается. Может быть, вы что-нибудь выясните, Юрий Иванович? Ну это не сложно, Танечка. Говоришь крупный бизнесмен или политик с инициалами ОВГ. Не на наморщил лоб. Все просто. Это, скорее всего, президент фонда компьютерных технологий Олег Владимирович Гордеев. Другого человека с такими инициалами я не знаю. Но какой тебе тебя от этого прок? Какая же я дура! Конечно, Гордеев. А мне и в голову не пришло, ведь его фонд – общественная организация. Я даже не подумала. «Ну, не такая уж она общественная. Это, как ты говоришь, организация. Но ты не ответила. Чем тебе это поможет?» «Вот за этим я к вам и пришла, Юрий Иванович. Я приготовилась к серьезному разговору. Это была необычная просьба, и вряд ли он сразу согласится мне помочь. Мне нужно найти Гордеева и постараться убедить его стать приманкой для убийцы. Соответственно, он и так уже приманка. Киллер наверняка уже вышел на него». Он должен только согласиться на мое присутствие рядом с ним. А уж моя забота будет выследить киллера и вручить ему коды отмены операции. Тогда убийства прекратятся. К тому же у него могут быть какие-либо сведения о таинственном господине X. Но мне нужна помощь для того, чтобы выйти на Гордеева и переговорить с ним. Вы же наверняка его знаете и могли бы мне в этом помочь. Я с надеждой посмотрела на недоступного. Крючок долго молчал. Потом, затушив окурок в пепельнице, пересел за стол в свое высокое кожаное кресло и заговорил. «Да, Танечка, задала ты мне задачу. Гордеев человек серьезный. Я не могу просто так его беспокоить. А что, если все это неверно? Ведь то, что за ним охотится киллер, это всего лишь догадки. Просто совпали инициалы. Что, если имеется в виду совершенно другой человек? Пойми». Все это вилами на воде. Юрий Иванович, ведь если ничего не случится, то через два дня я об этом узнаю и перестану надоедать Гордееву. Он будет жив, а я снова начну поиски. Но если я права, тогда убийство продолжится, и Гордеев будет мертв. Нужно использовать любой шанс. В данной ситуации нельзя осторожничать. Да, ты, наверное, права. Нечего сказать, меня ты почти убедила. Только один вопрос. Ведь если ты схватишь убийцу и не сможешь, что вполне вероятно, вытрясти из него достаточной информации для того, чтобы тут же обезвредить твоего господина Икс, то он быстренько просечет, в чем дело и заляжет на дно так глубоко, что поймать его будет вообще невозможно. Я знаю об этом, поэтому параллельно буду искать его с помощью военных. Но если это не сработает, то, по крайней мере, прекратятся убийства. Ну Ладно, Танечка, черт с ним, только учти. что к делам этих твоих военных я не желаю иметь никакого отношения. Поедем, Гордееву». Он встал из-за стола и надел висевший около двери пиджак. «Я позвоню ему по дороге». Разговор был закончен. Я встала со стула и вышла из кабинета вслед за Недоступовым. Он отдал охраннику какие-то распоряжения и, махнув мне рукой, направился к стоящей у двери офиса машине. «Теперь я была уверена, что дело выгорит». Самое сложное было уговорить Крючка помочь мне в этом щекотливом деле. Я ожидала, что придется уговаривать его очень долго. Но он, как ни странно, согласился почти сразу. Хотя Крючок поломался немного, рассказывая о том, что нельзя было просто так тревожить Гордеева, на самом деле ему было на это наплевать. Он побеспокоился бы и по меньшему поводу. Крючок сейчас заботился только о том, как он сам будет выглядеть в этой всей истории. Если бы дело, за которое он взялся, пускай даже косвенно, прогорело, это подорвало бы его авторитет, а этого он боялся больше всего. Авторитет в определенных кругах был самым дорогим его сокровищем. Он мог бы простить все, что угодно и кому угодно, в разумных пределах, естественно, но если бы кто-то попытался посягнуть на его репутацию, крючок смел бы его с дороги быстро и жестко. Таким образом, если я облажаюсь, то заработаю смертельного врага в его лице, и этому не помешает даже наша многолетняя дружба. Но я нисколько не заботилась на этот счет. Я думала о другом. Джип летел по серым грязным улицам, возвышаясь над всеми остальными машинами на добрых полметра. Юрий Иванович сидел рядом со мной, на заднем сидении, отгороженным от водителя и охранника темным, звуконепроницаемым стеклом. Он вынул свой маленький супердорогой сотовый и набрал номер бизнесмена Гордеева. Разговор был короткий. Я внимательно вслушивалась в него, но мне абсолютно не было слышно слов собеседника Крючка. Судя по довольному выражению лица моего спутника, все прошло гладко. По-другому и быть не могло. Вряд ли кто-то мог отказать в чем-нибудь Юрию Ивановичу, как бы крут он не был. Машина остановилась у большого здания в центре города. Охранник открыл дверь перед Юрием Ивановичем. «В офис Фонда компьютерных технологий нас пропустили, даже не спросив о цели визита». мы поднялись на третий этаж. Хозяин офиса ждал нас в своем кабинете, который был полной противоположностью кабинету недоступного. Мебель была супер модная и очень дорогая. Стены отделаны белыми деревянными панелями. Все детали офиса были подчеркнуто дорогие и не сочетались друг с другом ни в какой мере. Сам хозяин Олег Владимирович Гордеев был высоким широкоплечим человеком с круглым, очень добродушным лицом. Говорил он громко и раскатисто, в каждом его движении чувствовалась могучая сила. В целом он производил впечатление человека, крайне довольного жизнью и собой. «Здравствуйте, Юрий Иванович!» — закричал он, как только мы появились на пороге кабинета. «Здравствуй, Олег Владимирович!» Две мужских сильных руки соединились в рукопожатии. «Вот, познакомься!» Недоступов подтолкнул меня вперед. «Таня, это Гордеев Олег Владимирович». Он обернулся Гордееву. «А это, Олег Владимирович, моя протеже Татьяна Иванова, самый талантливый и умный частный детектив». «Очень приятно», — пророкотал Гордеев и с энтузиазмом протянул мне руку. «О, Господи, дядя явно не умелся измерять свою силу. Он чуть не раздавил мне руку, зажав её своей огромной ручищей, словно тисками». Увидев мою скривившуюся физиономию, Олег Владимирович засмущался и рассыпался в извинениях. «Ой, Таня, простите. Просто нечаянно. Вечно у меня проблемы». «Это нормально, Таня», — перебил его недоступов. «У него половина сотрудников со сломанными руками ходит. С ним даже сильные мужики боятся за руку здороваться». «Ничего страшного, все в порядке. При моей профессии еще и не такое бывает», — сказала я, хотя рука болела. Если закончу это дело с полным комплектом конечностей и внутренних органов, устрой себе отпуск, подумала я, потирая руку. Олег Владимирович провел нас вглубь кабинета и усадил в кресло. Так зачем пожаловали? Ты ведь мне, Юрий Иванович, по телефону ничего не сказал. Вот тебе Татьяна все объяснит. У нее к тебе предложение необычное. Юрий Иванович достал сигареты и закурил. Я с завистью посмотрела на сигарету, но закурить в его присутствии все-таки не решилась. Вместо этого я коротко рассказала Гордееву о своем деле. Весёлая улыбка мигом слетела с его лица. Он тоже закурил и посмотрел на меня. «Вы считаете, что все это правда? Если бы я так не думала, то не пришла бы к вам». Все это очень странно, Таня. Можно мне взглянуть на эти ваши списки?» Он прикурил следующую сигарету от предыдущей, выкуренную только наполовину. Я достала помятые листочки и передала их через стол Гордееву. Он долго изучал списки. переворачивая и перекладывая, потом аккуратно сложил все листки, отодвинул их в сторону и поднял голову. «И что же вы собираетесь делать, Таня? Объясните все по порядку». «Хорошо. Дело простое. Я хочу, чтобы вы поехали со мной на пару дней в заранее выбранное место». «Зачем? Объясните подробнее». Он положил свои огромные кулаки на стол. «Вы уже поняли, что Келлер будет искать вас и в нужный момент, извините, застрелит. Если я ошибаюсь, и это не ваши инициалы, то за время нашего отсутствия он застрелит кого-нибудь другого, и вы спокойно вернётесь домой. А если нет, то я постараюсь захватить его перед убийством и вручить ему коды отмены операции. Они, как вы знаете, у нас есть. И тогда весь этот кошмар закончится». «Понятно. Но какой мне в этом толк?» «Ведь я просто могу окружить себя охраной и не лезть на рожон». Он жал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Как вы не понимаете, что единственный шанс для вас — это согласиться на мое предложение. Остановить убийцу можно только отменив операцию, и никакая охрана вам не поможет. Парень наверняка готов ко всем трудностям. К тому же он хорошо обучен, и ваши молодцы вас не спасут». Я подвинулась ближе к столу. «Ну а охрану все равно придется взять с собой». «Киллер только насторожится, если ее не будет. Нужно, чтобы все выглядело, естественно». «Вы считаете, что все так серьезно?» «Чрезвычайно серьезно, Олег Владимирович». «А ваше мнение, Юрий Иванович?» Гордеев повернулся к молчавшему, до сих пор недоступову. «Тут, Олег Владимирович, ты сам должен решать». «Ну, раз ты привез Татьяну ко мне, значит, ты придаешь этому значение, иначе не стал бы беспокоиться, верно?» «Может быть и так». «Но ты же знаешь, я никогда не вмешиваюсь в подобные дела». Крючок вертел в руках тяжелую хрустальную пепельницу. «Знаю, знаю», — сморщился Гордеев и добавил, обращаясь ко мне. «Так куда же вы меня намерены вести, Таня?» «Не знаю. Место еще предстоит выбрать. Я даже не знаю, в каком качестве я с вами поеду, чтобы это не вызвало подозрений». «Ну, это как раз не проблема». Он впервые с начала нашего разговора улыбнулся. «Я человек неженатый». и у меня случается знакомство с девушками, иногда довольно продолжительные. А сейчас я совершенно свободен, так что достаточно будет сказать охранникам, что вы моя новая... М он замялся, подбирая слово... подруга. Отлично. Это положение даст мне возможность постоянно находиться рядом с вами и не отнимет свободу действий. Такой вариант меня более чем устраивает. Дело, похоже, шло на лад. Осталось только выбрать место, где вы обычно отдыхаете. «На Канарах или в Капулька. он громко рассмеялся. Хорошее настроение, казалось, окончательно к нему вернулось. Похоже, он воспринимает все это как небольшое приключение. Что ж, тем лучше. «Шутка! На даче! На своей даче за городом!» Забавный человек. Ему сообщают о том, что он потенциальный покойник, а он, видите ли, шутки шутить из вольт. Но я все равно была довольна. «Где она расположена?» — спросила я и посмотрела на недоступного, которого, казалось, абсолютно не интересовал наш разговор. «В двадцати километрах от города, возле реки. Много ли у вас соседей? Как выглядит дача? Сколько этажей?» Меня понесло. «Мне важна вся эта информация для того, чтобы понять, подойдет ли она нам в качестве ловушки для киллера или нет». «Хорошо. Попытаюсь рассказать вам все как можно подробнее». Гордеев закурил очередную сигарету. «Сосед у меня только один». Мы недавно построили там свои дачи, но вокруг еще пять или шесть недостроенных домов. Дом у меня небольшой, два этажа. Рядом проходят две асфальтированные дороги. От одной из них подведена дорожка к моему коттеджу. Фасадом дом целиком выходит к реке. Там есть небольшой причал и несколько лодок. Но теперь их, наверное, вытащили на берег на зиму. Вот вроде бы и все. Судя по тому, что вы рассказали, дом нам, скорее всего, подойдет. Но перед тем, как окончательно решить, я хотела бы все осмотреть сама. Это можно устроить? Конечно, в любой момент. Хоть прямо сейчас. И именно сейчас. Времени у нас остается очень мало. Хорошо. Я предупрежу охрану. Дам распоряжение и буду готов минут через двадцать. Пока выпейте чего-нибудь. Юрий Иванович знает, где что. Гордей вышел из кабинета и, недоступов, повернулся ко мне. «Налите чего-нибудь». «Да, Юрий Иванович, если можно, Джин с тоником». Он встал и открыл хорошо спрятанный мини-бар. Пока он колдовал над большими пузатыми бутылками, я обдумывала разговор с Гордеевым. Все шло даже лучше, чем можно было ожидать. Все складывалось замечательно. Если так и дальше пойдет, то я еще сегодня успею съездить к Соколовскому и договориться с ним о второй части моего плана. Я была уверена, что со Славой проблем не будет. По его ведомству наверняка все уже стояли на ушах. «Таня, не спи». Голос Юрия Ивановича вернул меня к действительности. «Вот твой коктейль. Лед положить?» «Да, спасибо». Усталость давала о себе знать. «Вы не выпьете со мной?» «Нет, мне уже пора». Я и так задержался. Он пошел в сторону двери. «Я не буду отвлекать Олега. Попрощайся с ним за меня». «Всего хорошего, Танечка. Когда закончишь со своей этой катавасией, зайди ко мне, расскажи, чем все закончилось. До свидания». Он вышел за дверь и аккуратно прикрыл ее. Я отхлебнула джин. Кусочки льда весело застучали о стенки стакана. Легкий алкогольный напиток приятно согрел меня. Усталость потихоньку отступила, сменилась едва ощутимым опьянением. Я достала сигареты и с удовольствием закурила. Вместе с тем, как таял лед в моем стакане, ко мне возвращалась уверенность в правильности принятых мной решений. Неожиданно дверь открылась. вошел Гордеев. «Ну что ж, Таня, допивайте, и можно отправляться. Машина ждет. Я залпом допила джин, с сожалением посмотрев на пустой стакан, и затушила невыкуренную и до половины сигарету. Словно угадав мои мысли, Олег Владимирович повернулся ко мне и сказал, «У меня в машине есть неплохие напитки, и вы наверстаете упущенное. Пойдемте, Таня». Он взял меня под руку, огромный ручище и повел к выходу. У подъезда офиса стоял удлиненный Nissan Patrol последней модели и сверкал черной лаковой поверхностью. Почему это все крутые ребята так любят большие автомобили? Хотя по правде сказать, будь у меня возможность купить дорогую машину, я бы тоже выбрала что-нибудь побольше. Кстати, надо отметить, что в другой Гордеев бы просто не поместился. Устроившись в машине, я тут же достала пачку сигарет. Гордеев поднес мне зажигалку. Я с наслаждением затянулась. «Послушайте, Олег Владимирович, раз уж мы с вами теперь любовники, давайте перейдем на «ты». Согласны?» «Конечно, согласен». Он открыл стоявший под сиденьем небольшой погребок. «Выбирай, что будешь пить». «Немного коньяка, если можно». Олег налил мне большую рюмку коньяка, и я наслаждалась им всю дорогу. Меньше чем через полчаса мы добрались до дачи. Олег пригласил меня зайти внутрь, но я отказалась, нужно было осмотреть окрестности, а время поджимало. Все было именно так, как он рассказывал. Дом соседа стоял чуть поодаль и был обитаем, в окнах горел свет. Видимо, хозяин жил здесь постоянно. Немного дальше располагалось несколько недостроенных домов, и я отправилась к ним. Два из них находились довольно далеко и под углом к даче. Еще два представляли собой один только фундамент. Но вот последний, хоть и стоял несколько дальше остальных, был уже почти совсем достроен и располагался так, что из его окон дача Олега была видна как на ладони. «Олег, можно подъехать поближе вон к тому дому?» Я указала рукой на дом, привлекший мое внимание. «Пожалуйста». Машина тронулась с места, и через пару минут мы были у цели. Я вышла из машины и подошла к дому. Обойдя его кругом, я зашла внутрь и стала осматривать один за другим все три этажа. Дойдя до последнего, я выглянула в окно. Из него открывался отличный вид на Гордеевскую дачу. Из других же окон был виден только какой-нибудь ее фрагмент. Сомнений не было. Если бы я была киллером, и мне нужно было убить Олега, я бы расположилась именно здесь. Я спустилась вниз с довольным видом. Олег заметил это и сказал своим громким голосом. «Таня, если тебя всегда так развлекает экскурсия по стройплощадкам, то я готов свозить тебя на все самые крупные стройки нашей многострадальной Родины». Он расхохотался так громко, что у меня разболелась голова. «Олег, теперь можно возвращаться в город. Завтра в 10 часов утра мы с тобой сюда вернемся, А сейчас отвези меня обратно. У меня еще куча дел на сегодня».